Глава 2. Поручение. «Антонен, к приору!» Молодой монах бросил скоблить сковороду и легонько пнул своего товарища, дремавшего у очага, который ему было велено вычистить. Работа на кухне считалась приятным послушанием. Если забыть о крысах, которые там кишмя кишели, впрочем, они уже никого не пугали. Робер... Насаживал грызунов на зубье вилл, орудая ими, как рыцарь мечом. Антонену больше нравилось работать в библиотеке или в скриптории. Устав предписывал братьям бывать там часто, даже в ущерб послушаниям, связанным с ручным трудом, которые монахи других орденов должны были выполнять неукоснительно. Доминиканцам полагалось уметь читать. К наиболее упорствовавшим в невежестве, таким как Робер, относились по-братски — но посматривали на них свысока. Однако Робер с гордостью работал на кухне, заботясь лишь о том, как его оценивает Господь Бог и оставаясь совершенно равнодушным к мнению братьев. Когда наступал день трудов в скриптории, его отправляли обрабатывать тряпье и изготавливать бумагу. Он вымачивал ветош толок большим пестом, измельчая волокна ткани, и превращая их в однородную массу, которую потом выкладывал в рамку, формируя лист. Оставалось только разровнять и утрамбовать его, и отправить на сушку. И все это Робер выполнял с большим рвением. Он заявлял, что от него будет больше толку, если он будет делать книги, а не читать их. Ему, как минимум, приходилось изрядно попотеть. «Может, пока продолжишь?» — Антонен указал на сковороды, покрытые застывшим жиром. «Вот дождусь тебя, тогда и продолжим», — зевнув, произнес Робер. Приор принимал братьев в зале капитула, где монахи собирались каждый день, чтобы распределить послушание, рассмотреть жалобы, разрешить споры. Ризничи, произнес имя Антонена и бросил на него недобрый взгляд. Он был одним из старейших насельников монастыря, похоронил целое поколение братьев. Обращив сурового, непоколебимого благочестия, Он, казалось, никого не любил, тем самым доказывая, что для того, кто решил стать монахом, любовь к ближнему — необязательные условия. В иерархии неприятных ему людей Антонен занимал одно из первых мест. Его происхождение не имело значения, все было куда серьезнее. Антонен читал по-французски и по-латыни не в пример лучше других братьев и гораздо быстрее самого Ризничева, несмотря на ежедневные упражнения последнего. Однако чтение было для Ризничева предметом гордости. А молодой монах уже дважды занимал его место в скриптории, когда перед копированием нужно было разобрать текст рукописей, пожертвованных монастырю богатыми донаторами ради спасения души. У Ризничева не было других претензий к Антонену, но всякое добродушие — имеет свои пределы». Приор ждал его, сидя у резного дубового аналоя. На крышке, на уровне его груди, лежала драгоценная книга, местное сокровище, иллюстрированное Мэтромоноре знаменитым мастером книжной миниатюры прошлого века. За исключением францисканцев, противников любой роскоши, все остальные ордены благоговели перед дивной красотой Библии из Зверфея. «Подойди». Приор сделал Ризничему знак «Выйти» и указал Антонену на стул возле себя. Антонен заметил его раздутые ноги, опухшие от водянки. Он держал их на весу, не касаясь пола. С кожей цветом мертвой коры они напоминали ветви старого дерева, покрытые наростами. Босые ноги не переносили контакта с обувью. Пальцы были усеяны фиолетовыми пятнами. Он упустил одеяло, чтобы их прикрыть. «Хочу попросить тебя об одолжении». «Об одолжении?» Антонен вообразить не мог, что подобное слово может слететь с уст приора Гийома, одного из самых уважаемых монахов Ордена. Провинциальные приоры почитали его. Ходили слухи, что он был знаком с тем, о ком не следовало говорить, чье имя было выбито на священных каменных плитах в часовнях, где вырезали имена прославленных доминиканцев. В крипте Верфейского монастыря такие тоже имелись. Антонен знал ту плиту, на которой нельзя было молиться. От величайшего из магистров, как гласила молва, остался всего лишь белый рубец на камне. А еще воспоминания приора Гийома, священные, словно реликвии. Горе тому, кто захочет знать больше. Об одолжении. Вот бы Робер это слышал. Антонен смиренно склонился перед приором, ожидая, что тот скажет. Старик пристально смотрел на него. Он дышал с трудом, его грудь прерывисто вздымалась. «Кого бы ты выбрал в товарищи, чтобы отправиться за пергаментными кожами и изрядным запасом чернил и перьев?» «Брата Рабера! не колеблясь ответил Антонен. «Значит, брата рабера Не знаю, достаточно ли он покаялся, чтобы покинуть стены монастыря». Он кается каждый день, святой отец. Ты ходил с ним проповедовать? Да, в Тулузу и в Альбе. Он мне даже жизнь спас в Ломбе, когда я уже не сомневался в том, что сыны катаров нас сожгут. Антонен, катаров больше нет. Святой отец, он спас жизнь нам обоим. Это мне известно как и то, что мне пришлось использовать свое влияние, чтобы освободить его из узилища, когда он на городской площади поколотил брата-францисканца. Он молится, чтобы заслужить прощение Господа, и ходит к исповеди. Куба Приора тронула улыбка. «Антонен, ты преданный друг!» Он снова погрузился в чтение великолепной книги. Его пальцы заскользили по выпуклым золотым буквам. В часовне у Антонена часто возникало чувство, будто пальцы Приора обладают способностью видеть. И чтобы постичь тайны книг, они столь же необходимы, как и глаза. Этого человека было трудно понять. Порой он смотрел на вас доброжелательно, а иногда с неумолимой суровостью. Он внушал страх, назначал наказание, неукоснительно следуя самым жестким правилам. Но братья были сердечно привязаны к нему, даже те, кого он на три дня запирал в келье и заставлял поститься, карая за плотские грехи. «Знаешь, чем отличаются францисканцы от доминиканцев? Доминиканцы несут людям Слово Христово и защищают церковь. Нет, Антонен, нет, они не различаются ни в чем и не должны были разделиться». Отец Доминик создал наш орден одновременно с Отцом Франциском, основавшим свое братство, чтобы показать пример бедности. Наши отцы уважали и любили друг друга. В чем твой товарищ упрекает наших нищенствующих братьев? Они довольствуются тем, что просят милостыню и любят природу, а мы проповедуем и и, и за это в нас бросают камни. «Брат Антонен, какова высшая ценность для францисканцев? Любовь ко всему сущему, а для доминиканцев разумность всего сущего?» Приор слегка склонил голову в знак согласия. «Вы отправляетесь завтра». Антонен почтительно отошел, осторожно пятясь, чтобы не оступиться, угодив в одну из многочисленных щелей между каменными плитами. Он несколько раз исполнял обязанности секретаря Приора, занимаясь монастырскими щитами и отправляя послания к капитулам окрестных земель. Монастырь полностью обеспечивал себя всем необходимым для работ в скриптории, и на языке у Антонена настойчиво вертелся один вопрос. Монах замер в дверях, и Приор почувствовал, что того одолевает сомнение. «Что еще?» Антонен... Застыв на пороге, выдержал неодобрительный взгляд Ризничева, кашлянул и спросил. «Святой отец, зачем понадобился пергамент? Он дорогой, а бумага ничем не хуже. Генеральный капитул рекомендует ее для использования во всех скрипториях». Приор положил в книгу закладку и строго проговорил. «Брат Антонен, для того, что мне предстоит написать, нужна кожа.